Глава 32. Да, тогда в Германии возлагали кое-какие надежды на эмиграцию. Они были не слишком-то обоснованными, но в Рейхе вообще не на что было надеяться. А жить без надежды трудно, вот и надеялись на какое-то будущее за пределами Рейха. Другой надеждой, разумеется, в кавычках, ведь за несколько месяцев до нацистской революции в Она была скорее кошмаром, чем надеждой, да и до сих пор многие и многие так и не могут сказать, надежда это или кошмар. Итак, другой, так сказать, надеждой была так называемая заграница. За границей в Германии издревле были Англия или Франция. Долго ли ещё эти страны будут безучастно наблюдать за тем, что творится в Германии? Неужели левых гуманистов в Англии и Франции Не ужасает неприкрытая варварская тирания, установленная совсем недалеко от их границ, а у правых националистов разве не вызывает тревогу стремительный подъём немецкого милитаризма и открытое с первых дней не скрывавшееся нацистами вооружение Германии? Разве не должны Англия и Франция, независимо от того, правые или левые таму власти, в какой-то момент потерять терпение, применить пока ещё во много раз превосходящую военную мощь и в одну неделю покончить со зловещим призраком или придётся допустить мысль, что политики этих стран поражены слепотой. При всём желании не верилось, что эти политики могут спокойно смотреть на то, как в Германии открыто точат ножи на их страны и позволят уснуть себя так называемыми ричами о мире подлинный смысл которого был ясен каждому школьнику в Германии примечание имеется в виду речь Гитлера в Рейхстаге 17 мая 1933 года в ответ на предложение Рузвельта об отказе от строительства танков и бомбардировочной авиации конец примечания между тем немецкие интеллектуалы Политические эмигранты, получая помощи и поддержку со стороны разумных, здравомыслящих государственных деятелей Запада, могли бы стать кадровой основой для организации в Германии новой, по-настоящему эффективной республики, каковая смогла бы не повторить ошибок первой, и впоследствии всё показалось бы наваждением или очистительной угрозой. решительным вскрытием нарыва гнойника тогда можно было бы немного поумнее с меньшим количеством предубеждений начать делать то, что должно было начаться, но не началось в 1919 году. Вот такие были надежды. Для них было весьма мало оснований, за исключением того, что речь шла о разумных и очень желательных вещах. эти надежды и берущее вверх над всем чувство абсолютной непредсказуемости происходящего, так что просто не остаётся ничего другого, кроме как уповать на сегодняшний день, на некоторое время заменили мне выверенные разумные планы эмиграции. Надо уехать, думал я. Куда уехать? Само собой в Париж. Родители посылали бы мне 200 марок ежемесячно, пока это ещё не запретили. А там посмотрим. В Париже надо найти занятие. И что? Неужели я не нашёл бы в Париже занятие? Наивность этого плана отражала мою собственную житейскую ситуацию. Молодой человек, до недавнего времени так сказать домашний мальчик, собрался наконец выйти в большой мир. Но что этот шаг в большой мир, означал отъезд или изгнание, то есть авантюру с неизвестным исходом, беспокоило меня относительно мало. Странно, однако глухое отчаяние, хуже чем здесь и сейчас не может ничего быть, соединилось с юношеской жаждой приключений, что и помогло мне с лёгкостью принять решение. Не забудем также, что я Как и все немцы моего поколения, наученные современной германской историей, привык к непредсказуемости и ненадежности всего на свете, осторожный рискует не меньше, чем смельчак. Так все мы думали, но он отказывает себе в удовольствии объединения с смелостью. Смею вас заверить, что я до сих пор не испытал ничего такого, что опровергло бы это утверждение. И вот в один прекрасный день, когда закончилась моя служба в прусском апелляционном суде, я объявил отцу, что решил, так сказать, уехать. Дескать, я не понимаю, зачем мне оставаться здесь. В особенности невозможным и бессмысленным при сложившихся обстоятельствах мне представляется быть немецким судьёй или правительственным чиновником. Так что я хочу уехать. лучше всего в Париж. Не согласится ли отец дать мне своё благословение и не сможет ли он выслать мне 200 марок ежемесячно? Я был огоршен. Отец почти не возражал. Ещё в марте подобные патетические идеи он отправлял в долгий ящик одной только скептической улыбкой молчаливого превосходства. Он очень постарел. Ночами он не спал. Ему не давали заснуть барабаны горны, расположенные неподалёку от эссесовской казармы, но наверняка в гораздо большей степени мысли и исчезновение, гибель всего того, чем и ради чего ты жил, старому человеку перенести труднее, чем молодому. Для меня прощание, даже самое бесповоротное, было в то же время новым стартом. Для него прощание означало Конец пути. Отца угнетало то, что он напрасно прожил жизнь. В своей управленческой деятельности занимался разработкой некоторых разделов законодательства, весомое, точно выверенные теоретические достижения и плоды практического опыта нескольких десятилетий, результаты взвешенных, тщательных трудов одним росчерком пера они были отменены. И это даже не привлекло внимания, не вызвало никакой реакции в обществе, но и не только. Был сметён фундамент, на котором отец мог строить законодательство, целая традиция правового государства, над которой трудились поколения таких людей, как мой отец. Эта традиция, казалось бы, упроченная и незыблемая, была сметена одним ударом. То, чем завершилось Строгая, скромная, полная неустанных и, в общем-то, удавшихся трудов жизнь моего отца была не просто поражением, это была катастрофа. Торжествовали, праздновали победу, не его противники. Их победу он принял бы со смиренной мудростью, а варвары. Назвать их противниками у отца язык бы не повернулся, Теперь я часто видел, что отец сидит за письменным столом, не прикасаясь к бумагам, глядя в пустоту неподвижным, отчаявшимся взглядом, словно перед ним простиралось огромное поле, на котором нет ничего, кроме руин. И что ты собираешься делать за границей? спросил он. В этом вопросе прозвучал его старый скепсис. Глас опытного юриста сразу различил наислабейший пункт моего плана. Но спросил отец таким усталым голосом, что я понял, он задаёт вопрос для проформы и готов принять любой ответ. Я что-то ответил, постаравшись облечь полное отсутствие серьёзных планов в сколько-нибудь приемлемое, красивое слова. М-м, да, сказал он с печальной сочувственной улыбкой. Звучит не слишком-то многообещающе, верно? Да, ответил я. А на что мне надеяться здесь? Я только опасаюсь. Отец оживился и заговорил строже, чем ему самому, наверное, хотелось, что ты до сих пор не избавился от кое-каких иллюзий. Там за границей никто не ждёт нас с распростёртыми объятиями. Для каждой страны эмигранты всегда в тягость. А куда как скверно чувствовать, что ты кому-то в тягость. Одно дело, если ты приезжаешь в другую страну посланцем иной культуры, которому есть что делать, есть чему учить, есть что с тобой принести, и совсем другое, если ты побит и ищешь убежище. Разве нам совсем нечего принести с собой за границу? спросил я. Если вся немецкая интеллигенция, вся литература, вся наука эмигрирует, Какая страна не будет рада получить такой подарок? Отец поднял руку, а потом медленно, устало её опустил. Банкроты, сказал он. Конкурсная масса. Когда ты удираешь, ты падаешь в цене. Погляди на русских. Эмигрировала элита. Теперь генералы, государственные советники и писатели радуются Если ему даётся устроиться в Париже или здесь официантами или таксистами? Может быть, они предпочитают быть официантами в Париже, чем чиновниками в Москве, сказал я. Может быть, отвечал отец. А может быть и нет. Хорошо рассказывать о чём-нибудь до того, как оно произошло. После того, в действительности Всё выглядит по-другому. Голод и нищета не страшны, пока ты сыт и обеспечен. И что же, из страха перед голодом и нищетой я должен теперь стать нацистом? спросил я. Нет, ответил отец. Конечно, нет, разумеется, нет. Ты думаешь, что я могу стать амстеррихстратом, не будучи нацистом? Амстергерхстратом, разумеется, нет, сказал он, по крайней мере, пока. А что будет через несколько лет, никому не известно. Я полагаю, что даже теперь ты можешь быть адвокатом, и кроме того, разве ты уже не начал зарабатывать деньги своим пером? Он был прав. Мне написали из газеты, из крупной и уважаемой, где время от времени печатали мои небольшие статейки. предложили установить более тесные отношения. В это время в высших демократических органах печати сложилась странная межумочная конъюнктура для молодых людей, которые не были нацистами, но и не были, что называется, опорочены левым прошлым, не арийским происхождением, то есть представляли собой чистый белый лист. И я не устоял, а когда пришёл заключать договор, познакомился к моей несказанной радости с абсолютно антинацистской редакцией. Эти люди мыслили и чувствовали приблизительно так же, как и я. Какое это было наслаждение! Сидеть в редакции, обсуждать новости, злословить. Да чего приятно было диктовать статьи и с посыльным отправлять их в типографию. Порой казалось, что я в логове заговорщиков». Странно и неприятно тревожило то, что на утро газета, несмотря на мои статейки, наспегованные ядовитыми намёками, над которыми смеялась вся наша редакция, оказывалась обычным нацистским информационным листком. Я полагаю, что как раз для газеты я мог бы работать за границей, сказал я. Приятно слышать, отозвался отец. Ты уже говорил об этом со своими редакторами? Пришлось ответить нет. По-моему, надо отложить это дело на день-два и хорошенько обдумать ситуацию. Пойми, нам с мамой нелегко отпустить тебя да ещё в полную неизвестность. Кроме того, я рассчитываю на то, что прежде ты сдашь асперский экзамен, хотя бы из необходимости соблюсти порядок. Отец на этом настоял. Спустя несколько дней он сам предложил мне план. Ты сдаёшь асстерские экзамены, как это и было предусмотрено. Не годится проучившись в целом 20 лет, просто сбежать и бросить дело перед самым его завершением. На это тебе потребуется не более 5 месяцев. Если твои планы не изменятся, то всё равно тебе потребуется ещё полгода, чтобы получить докторскую степень. Над своей диссертацией ты и в Париже сможешь работать. Итак, ты берёшь отпуск на полгода, И уедешь для работы над диссертацией, допустим, в Париж. Там ты пишешь свою работу и осматриваешься. сумеешь устроиться прекрасно, если же нет, то у тебя всегда есть возможность вернуться. Но всё это потребуется год. А кто может сейчас сказать, что будет через год? Немного поспорив, мы всё-таки приняли этот план. Я, конечно, полагал, что мне совершенно ни к чему сдавать ассессорский экзамен, но не мог не понимать, что это мой долг по отношению к отцу. Я боялся только что в течение этих 5 месяцев, пока до я буду здесь готовиться к экзамену, неизбежно начнётся превентивная война западных держав против Гитлера, и я буду вынужден принять не участие на неправильной стороне. Неправильной? переспросил отец. «Неужели ты считаешь, что французская сторона была бы для тебя праведной?» «Да», — решительно ответил я. «В данном случае да. Обстоятельства таковы, что Германия может быть освобождена только зарубежными странами». «О, Боже!» — с горечью воскликнул мой отец. «Быть освобожденными зарубежными странами? Да ты сам не веришь в то, что сейчас сказал Германия». Помимо всего прочего, никого нельзя освободить против его воли. Таких примеров не было, нет и не будет. Если Германия захочет освободиться, ей придётся это сделать собственными силами. И ты видишь какой-нибудь путь для освобождения собственными силами в нынешних условиях? Нет. Значит, остаётся только Это значит нелогично, заспорил отец. Один путь перекрыт, но отсюда не следует, что есть другой. Мы не должны тешить себя иллюзиями. Германия после 1918 года только то и делала, что тешила себя иллюзиями. Результатом стал нацизм. Если немецкие либералы и сейчас спасутся бегством в иллюзию, результатом будет власть оккупантов. Наверное, это все же лучше, чем власть нацистов. Не знаю. сказал отец. Далёкое зло всегда кажется меньше, чем то, которое прямо перед тобой, но только кажется. Я со своей стороны и пальцем не пошевелю, чтобы дать совершиться оккупации моей родной страны. Но тогда не останется вообще никакой надежды? Да, ответил отец. Пока да. И в его глазах Вновь появилось выражение пустоты и оцепенелого отчаяния, словно он видел перед собой огромное поле, на котором ничего, кроме руин. К отцу довольно часто приходили служащие его прежнего ведомства. Он уже давно был на пенсии, но сохранил личные отношения со многими сотрудниками и с удовольствием выслушивал истории про то, как развивается та или иная ситуация. С интересом следил за карьерами того или иного ассессора или молодого регирунсграта. Он даже принимал участие в работе своего учреждения, неофициально в порядке, давая советы или рекомендации. Гости приходили к концу и теперь, но их беседы делались всё однообразнее и печальнее. Отец спрашивал о том или другом сотруднике, называл имена и фамилии, и гость лаконично отвечал: параграф 4 или параграф 6 это были параграфы недавно принятого закона он назывался закон о восстановлении профессионального чиновничества примечание закон о восстановлении профессионального чиновничества был принят 7 апреля 1933 года первый из российских законов нацистского рейха Согласно параграфу 4, пункт 1. Увольняются чиновники, поступившие на государственную службу после 9 ноября 1918 года и не имеющие соответствующей квалификации или способностей. Текущее жалование им будет выплачиваться в течение 3 месяцев после увольнения. Пункт 2. Эти чиновники лишаются права на временное пособие, пенсию, а также права сохранять за собой чин, форму, медали за выслугу лет. Согласно параграфу 6, разрешается увольнять чиновников, не доказавших своими действиями готовность непоколебимо в любой момент встать на защиту интересов государства. Согласно параграфу 3, С госслужбы увольняются все служащие не арийского происхождения. Исключения делались до 1938 года для ветеранов Первой мировой войны, их детей или их родителей. Конец примечания. Согласно некоторым его статьям, госслужащих можно было отправить на пенсию без их согласия, уволить с минимальным денежным содержанием. понизить в должности, а то его вовсе выгнать без какого-либо содержания. Каждый параграф был роком, судьбой. Параграф 4 означал удар насмерть, параграф 6 деклассирование и унижение. Во всех чиновничьих кругах только и было разговоров, что об этих цифрах 4 и 6. Однажды к отцу пришёл бывший начальник его отдела. Он был много моложе моего отца, и у них хватало служебных конфликтов. Начальник отдела был социал-демократом, а отец придерживался куда более правых убеждений. Нередко раз это приводило к серьёзным спорам и столкновениям, резкость которых не уменьшалась от того, что более молодой из спорящих был облечён большей властью. однако они сохраняли друг другу уважение и споры не привели к разрыву отношений. На этот раз визит был мучителен. Начальник отдела, человек между сорока и пятью десятью, выглядел как мой семидесятилетний отец. Он был совершенно седой. После отец рассказывал, что его собеседник часто терял нить разговора, не отвечал на вопросы, смотрел прямо перед собой невидящим отсутствующим взглядом и вне всякой связи с беседой повторял это ужасно, коллега, это просто ужасно. Он пришёл проститься. Он покидал Берлин для того, чтобы спрятаться где-нибудь в деревне. Он вернулся из концлагеря. Он был параграф 4. Как уже сказано, мой отец давно был на пенсии. никакой должности не занимал, так что он даже если бы захотел, ничем не мог повредить нацистскому государственному управлению. Казалось, он за линией огня, но однажды и он получил официальное письмо с подробнейшей анкетой. Согласно параграфу такому-то закона о восстановлении профессионального чиновничества, вам предлагается дать подробные и правдивые ответы на следующие вопросы. Отсутствие ответа или дача ложных сведений повлекут за собой лишение пенсии согласно параграфу такому-то. Вопросов было великое множество. Отец должен был сообщить, к какой политической партии, организации или политическому союзу он когда-либо принадлежал. Надо было перечислить свои заслуги перед нацией, обосновать их, извиниться за свои ошибки, будет таковые найдутся. а в конце личной подписью заверить, что он безоговорочно поддерживает правительство национального возрождения. Короче говоря, мой отец, верой и правдой 45 лет отслуживший немецкому государству, должен был ещё и унизиться перед государством, чтобы получать заслуженную пенсию. Он долго смотрел на анкету и молчал. На следующий день я увидел, что он сидит за письменным столом, на котором лежала анкета, Отец глядел поверх неё. Ты будешь отвечать на эти вопросы? спросил я. Отец посмотрел на анкету, скривился и выдержал паузу. Потом он сказал: Ты считаешь, я не должен этого делать? Молчание. Я не знаю, на что будете жить вы с мамой, сказал отец. Я действительно этого не знаю. повторил он спустя некоторое время Я даже не знаю, и он попытался улыбнуться. На что ты собираешься жить в Париже и печатать свою докторскую диссертацию? Я престыжённо молчал. Отец резко отодвинул листы с анкетой в сторону, но не убрал их со стола. Анкета ещё несколько дней пролежала незаполненной на его столе. Но однажды после обеда, заглянув к отцу в кабинет, я увидел, что отец аккуратно и медленно, словно школьник, выполняющий домашнее задание, заполняет вопросник. Спустя полчаса он сам отнес письмо на почту, не дав себе ни малейшей возможности передумать, дать задний ход. Внешне он немало не изменился, говорил не более возбужденно, чем прежде, Однако эта история дорого ему обошлась. У людей, владеющих собой, не позволяющих раздражению вырваться в слове или в жесте, чрезмерно тяжёлое душевное переживание обрушивается на какой-нибудь внутренний орган и вызывает болезнь. Чаще всего в этих случаях бывают инфаркты, спазмы сердечных сосудов. У моего отца душевное напряжение, не разрядившись вовне, ударило в живот. И два лишь отец вновь уселся за письменный стол, за которым заполнял анкету, как вскочил и согнулся. Его вырвало. 2 или 3 дня он не мог есть, его сразу же начинало тошнить. Это было начало забастовки организма, от которой спустя 2 года он скончался.